Нахохотавшись, Ветка сказала, «Ладно, надо свитер чистый надеть, этот у меня весь в краске, а ты, Тоша, у нас всегда во всеоружие». Я подавленно молчала. Да, я следила за собой теперь особенно тщательно. И девчонки списывали это на весну и на то, что к двум моим ухажерам прибавлялся постепенно третий. Но я-то знала, для кого я так стараюсь. Я ждала своего часа. Я ждала черного короля. Мне было наплевать, что зовут его Димой. Для меня он оставался черным королем. И я, и я жалела, что в Новый год пропустила маскарад, предпочтя ему конфеты и приторные ухаживание моих кавалеров. Может быть, тогда не Фиса, а я знакомила бы их сейчас с Димой. Может быть, к моим ногам он упал бы тогда под раздирающую музыку. «Это ведь все лотерея. Обычная лотерея. И потом, Фиса ведь не замуж за него собралась, просто мальчик, просто познакомились. А может, ему через месяц другая понравится. Что тут такого? Дело житейское». «Мне очень хотелось стать этой другой. Фисочка, милая, прости, но он был не парой тебе, вы совсем разные. Тебе даже Оз больше бы подошел, чем Дима». Я тебя обожаю, родная моя, но зачем тебе, Дима? Отдай его мне. Так я пыталась успокоить свою совесть, готовясь к решительному бою. Я потрясающе выглядела. Я заготовила кучу разных мудрых фраз на все случаи жизни в надежде, что хоть одна из них западет в сердце моему черному королю. И я уведу его. Я возьму его за руку и уведу, а когда он опомнится. «Все будет уже позади. Перед ним будет другая женщина. Настоящая женщина. Я ведь уже научилась кое-чему у моих ухажеров. У каждого понемножку. А что знает эта девчонка Фиса? Что она умеет? Смотреть, только смотреть в твои глаза. Смотреть так, что плавится твое бедное оловянное сердечко». Я так долго ждала подходящего момента, что сейчас, когда дверь могла в любую минуту распахнуться и в ней мог показаться он, меня словно парализовало. Я как завороженная смотрела на дверь и не могла пошевелиться. — А ты чего? — спросила у меня добрая ветка. — Тоже кого-то ждешь? — Я... Да, да я... Знаешь, чужой человек в доме это всегда волнует. Ветка пожала плечами и отошла к Марго. Та гораздо больше меня нуждалась в сочувствии. Она что-то искала, давно уже что-то искала. «Что ты ищешь?» — спросила у нее Ветка, заползая к ней под кровать. «Да вот банку тушенки в заначке держала, а та куда-то подевалась!» — горевала Марго. «Ведь надо же чем-то гостя кормить!» «А, такая серенькая, в белой бумажке!» — спросила Ветка. «Да, точно, где ты ее видела?» «Я ее не видела», — выпорхнула из-под кровати ветка и вслед за ней высунула растрепанную голову Марго. «Тоха, ты только глянь на нее», — сказала она, выползая из-под кровати. «Совсем зелень ополаумела. Она, кажется, проклятых капиталистов нашей тушенкой подкармливает. Они там в Париже в своем лапы лягушачи трескают, вот и ловила бы ему лягушек». Тут Ветка прыгнула на Марго, и они повалились на кровать, радостно молотя друг друга кулаками. И в этот момент вошли Фиса и Дима. «А есть у нас нечего», — тяжело дыша предупредила растрепанная Марго. Ветка все в Париж унесла. «Уже есть что?» — сказала Фиса, а Дима поднял над головой большую сумку. «Вы теперь для нас за продуктами ходить будете?» — прикинулась Ветка маленькой девочкой. «Не всегда», — честно признался Дима и вынул из сумки жареную курицу аккуратно уложенную в фольгу пироги с грибами и с клюквой баночку салата столичной ты что повар спросила ветка глянув на стол нет сказал дима я студент а это все из кулинарии и достал бутылку шампанского я сейчас тарелочки засуетилась марго и бросилась было к шкафу но вспомнила по дороге что у нас имеется только кофейный сервис и побежала к Машке. Через пять минут она уже расставляла дрожащими руками на столе тарелки, раскладывала ножи и вилки. Машка у нас была настоящей хозяйкой. А руки у Марго дрожали вовсе не от голода, который, надо заметить, никогда ее не покидал, а от присутствия мужчины на таком небезопасном расстоянии. Очевидно, срабатывал инстинкт самосохранения. В дверь степенно постучали. Вошла мама. Она явно собиралась снова утащить Фису, но увидев Диму, все поняла и сказала. Ну ладно, в другой раз. И добавила, глядя на нашу Марго. А там лось в коридоре может кликнуть? Марго чуть не лишилась дара речи и выронила тарелку. Тарелка летела вниз почти вечность, как в замедленной съемке. Мы все за это время успели вспомнить, что тарелка Машкина и замерли. Но у самого пола ее поймал Дима. «Оп! А ты ловкий!» — впервые подала я голос. И он посмотрел на меня. «Ну как?» — он меня заметил. Я уже существовала для него в этом мире и отражалась не только в карих глазах, но и в каждой ячеечке мозга, в каждом гнездышке памяти» а потом он повернулся к маме и сказал «Нет, нам лоси ни к чему, правда, Марго?» И та с благодарностью закивала «Желание гостя? Закон!» А потом мы пировали. Все ели с волчьим аппетитом, а я лениво грызла крылышко. Мне совсем ничего не хотелось. И как эта фиса может так жадно есть? Вдруг ему это не понравится? Нет, не было у нашей фисы утонченных манер, а у меня были. Мы разговаривали немного. Я высказала вслух две или три фразы из заготовленных. Остальные предназначались только для его ушей. И я выжидала момента. Ветку послали варить кофе. И Дима отправился с ней, потому что, оказалось, коллекционировал рецепты приготовления этого напитка. Отправился – это не точное выражение. Он сказал, а можно я посмотрю, как ты варишь? Пошли, – обрадовалась Ветка. «Пошли», — сказал Дима, встал, взял Фису за руку, и все они отправились на кухню. «Видала?» — сказала мне Марго, как только закрылась дверь. «Он ее даже не спрашивает и не приглашает. Он ее берет за руку и ведет». «Он настоящий мужчина», — сказала я, пытаясь смотреть сквозь дверь. «Что с тобой?» — спросила меня Марго. «Ты кого-то ждешь?» «Может быть», — ответила я с досадой. Они вернулись с кухни, волю хохотавшись. Оказывается, пока ветка спорила с Димой по поводу того, когда кофе следует мешать, Афиса наблюдала за их спором, пытаясь упредить возможную драку, кофе сбежал и выплеснулся из нашего высокого кофейника мощной струей в супчик, который на соседней конфорке варили вьетнамцы из риса и корюшки. Ветке стало плохо, а шипела. — Возмездие, возмездие! — и кружилась на одной ноге, как ведьма. — За что нам возмездие? — не понял Дима. — Не нам, Вьетнаму! — простонала ветка, пытаясь выловить ложкой хоть немного кофейной гущи из вьетнамской кастрюльки. Но кипение шло бурно, и супчик быстро приобрел нехарактерный коричневый цвет. — Давайте уносить ноги, пока никого нет! — предложил Дима и они сбежали. А потом, когда мы допивали кофе, дверь распахнулась без стука, и на пороге обозначился Ос. «Вот вы где!» — радостно сказал он и сел на кровать, потому что все стулья были уже заняты. И сел он не просто на кровать, а на Фисину кровать, и не спускал с Фисы глаз. «Хочешь кофе, Ос? протараторила Марго. Да нет, знаешь, я устал сегодня, спать хочу, заявил ос и вытянулся на фисенной кровати. У меня сердце чуть не выпрыгнуло, а у девчонок, похоже, упало. Молодец, ос, думала я, так держать. Познакомься, ос. Это Дмитрий, сказала фиса. Ос вскочил с кровати и, кланяясь, подошел к Диме, протягивая руку. Очень приятно. «Может, в шахматы?» «Нет», — только и сказал Дима. «В нарды?» «В другой раз. Мы уже уходим», — заявил он и опять проделал свой неповторимый трюк. Взял Фису за руку, и они направились к вешалке. «Пока?» Дверь захлопнулась, и мы все уставились на Оза. Я даже забыла, что мне хотелось сказать Черному Королю пару фраз наедине. В глазах Оза ненависть медленно сменялась полным отчаянием. И это был до того страшный процесс, что каждый из нас хотелось провалиться сквозь землю. В этот момент в дверь постучали, и на пороге появился лось. Он улыбался во все тридцать два зуба. «Скажите честно, вы меня звали?» Первым засмеялся Ос, Потом, нервно подергиваясь, Марго. Потом Ветка, глядя на них потом я. Лось подумал, что мы так ему обрадовались, и тоже засмеялся. Ему, давясь хохотом, кто-то налил кофе, и мы смеялись так еще долго-долго до слез, до самых горючих в жизни слез. Доктор Р мерил кабинет шагами, когда вошел Ос. «Черт побери», — сказал доктор, — «мне надоели ваши игры, или вы мне все рассказываете, или я прекращаю занятия с Антониной, разбирайтесь с ней сами». Оз сначала сжал кулаки, но потом заставил себя успокоиться и сел. Если я вам все расскажу, то вы мне все равно не поверите. Почему? Потому что мне никто не верит, и я не знаю, как им доказать. Что доказать? Подождите, я пришел к вам за спасением. За спасением души? Да нет, черт с ней, с душой. Мне другое нужно. Только я не могу вам ничего рассказать, пока не расскажет Тоня. «Пусть она первая. А потом?» «А потом вы мне и поможете. Как?» «Я потом вам скажу. Не торопите меня. Мне нужно, чтобы вы узнали все сами». «Но послушайте, объясните мне, почему вам понадобилось спасение через 10 лет после всего, что случилось? Где вы до этого были?» «Жил, работал, ничего не делал, не знал, что делать». Но потом книжка мне попалась про гипноз. Я прочитал ее и понял, вот что меня спасет. А через несколько дней приятель на работе про вас рассказал. И я тогда решил, вот кто меня спасет. Так я и пришел к вам. Подождите, подождите. Ко мне вовсе не вы пришли, а Антонина. Вы уверены? Улыбнулся Оз. Конечно. Она мне сама рассказывала, что увидела объявление на Невском и... Доктор, а ваши объявления хоть когда-нибудь появлялись на Невском? Спросил Ус, и доктор Р. задумался. Ваши афиши висят только в озерках. Вы ведь не Кашпировский? Так как же тогда? Я вашу афишу месяц на Невском наклеивал, пока Тоша ее не заметила. Господи, у меня что-то с головой? Сказал доктор Р. «Вы, кстати, никогда не наблюдались у психиатра?» Ос полез в карман, а доктор подумал, подняв глаза к потолку. «Господи, помоги! Опять в карман полез! Что еще у него там?» «Вот», — сказал Ос, доставая и протягивая доктору бумажку. «Что это?» «Справка из психоневрологического диспансера, что я абсолютно здоров». «Действительно?» Доктор удивленно пробежал листочек глазами. «И дата свежая. Это специально для вас», — сказал Ос. «Кстати, ваш курс как называется?» «Курс гипноза». А я приписал в афише еще одно название — «Воскреси свое прошлое». Я знал, что это сработает. «Ну почему?» «Потому что Тоша отыскала Фису. Значит, начала воскрешать прошлое. А вы как Фису отыскали?» «А я ее никогда и не терял». «Хорошо. Значит, Антонина отыскала Фису, и вы решили действовать. Почему именно тогда?» «Я боюсь, что все может повториться». Доктор Р. устал, в конце концов, от этих вопросов и ответов и только спросил напоследок. «А почему вы клеили объявление именно на Невском?» «Тоша каждый день проходит мимо, возвращаясь с работы». И снова они приходили. И снова уходили. И снова Дима брал Фису за руку и вел за собой. А я мысленно кричала ему вслед. «Почему не меня? Возьми меня!» И однажды он, словно услышав мой крик, оглянулся. «Тоня, хочешь с нами?» «С вами?» «Нет, спасибо, не хочу мешать. Ты не помешаешь, Тоня». «Правда, пойдем», — позвала Фиса. И мы втроем отправились в кино. Но фильм я совсем не запомнила, зато запомнила то полуобморочное состояние, когда сидишь рядом с ним и чувствуешь жар, которым веет от его тела, чувствуешь его запах. И мне показалось, что он сидит чуть-чуть ближе ко мне, чем к Фисе. А потом все закружилось. Мы втроем стали каждый вечер совершать вылазки в город, а по выходным выбирались куда-нибудь за город. Солнце светило как сумасшедшее, слепило глаза, но было еще холодно. Эти несколько недель прошли звенящим потоком, который размыл все границы наших отношений, и через некоторое время уже трудно было сказать, кто, кому, кто и кому же приходит Дима. Нас было трое, и река времени несла нас к крутому повороту, за которым один должен был пойти своей дорогой, а двое других унеслись бы в сказочное путешествие по волнам большой любви. Поворот уже маячил где-то на горизонте. Я чувствовала это. И еще я предвкушала, что на том самом повороте Дима вдруг возьмет меня за руку и уведет от всех моих сомнений. Правда, сомнений у меня было мало. Хотя Фиса раздражала. Я боролась с ней с последних сил, а она словно не замечала этого. Наивная купальщица в океане счастья. Она даже не подозревала о возможных подводных течениях. Она была спокойна и излучала все те же неуловимые волны тихой радости. «Тоша?» — сказала мне как-то Марго. «Нас с Веткой твои кавалеры одолели. Приходят плакаться в жилетку по очереди. Ты бы их пожалела, что ли?» Я посмотрела на нее, не знаю уж как, но Марго это не понравилось. «Тоша, что происходит?» — спросила она. Я почувствовала, что Марго насторожилась. А она ведь умница. Марго, она может и догадаться. Нужно непременно ее успокоить, пока она не поделилась своими опасениями с Фисой. И тогда я, честное слово, даже усилий для этого не приложила. На мои глаза навернулись слезы. Все ужасно плохо, Марго, если бы ты только знала. Я все повторяла и повторяла эти фразы, не зная, что же еще придумать. А Марго внимательно смотрела на меня. «Он мне изменил!» — выкрикнула я в заключении и зарыдала. Марго, решив, что речь шла об одном из моих кавалеров, растрогалась и принялась гладить меня по голове. «Не плачь!» Ну и черт с ним, подумаешь, обойдемся. Так я рыдала битых полчаса, выплакивая свои страхи, злость на Фису и любовь к ней. Проклятая Фиса! Тут дверь распахнулась и влетел Дима. Увидев меня, он оторопело остановился посреди комнаты, а потом подошел, сел рядом и стал тихо говорить. «Не плачь, Тоня, все образуется». «Жизнь так устроена, что в конце концов все будет хорошо, все будет так, как ты хочешь». От этих сладких слов я начала всхлипывать уже совсем на другую тему и уткнулась в его теплое плечо с таким родным теперь уже запахом, а он осторожно обнял меня за плечи. А когда появилась Фиса, то даже не тронулся с места, а только приложил палец к губам. Еще несколько дней потом он был ко мне необыкновенно внимателен. Афиса держалась несколько в стороне. Мы все летели к своему крутому повороту и даже представить себе не могли, что все, что у нас есть, разледится там в дребезге. Через несколько дней неожиданно грянул лютый мороз. Ночью гудел ветер, и мы плохо спали потому что все боялись, как бы не распахнулось наше окно, державшееся на честном слове ветки, которая прибило его мелкими гвоздиками. Ручек у окна давно не было. В доме поселилось беспокойство. Марго с веткой считали, что причина в завываниях ветра. Фису передергивало постоянно присутствие Оза где-то в коридоре, а я знала, что это приближается время великих перемен. Нам оставалось только подойти поближе к повороту и все станет по-другому. Я буду держать за руку черного короля. А Фиса... Ну, собственно, кто она мне, Это Фиса? Ветер гудел ровно три дня, а на четвертый день я проснулась от того, что по моей щеке ползло что-то теплое и мохнатое. Во сне мне казалось, что я дома, и эта моя собака тормошит меня в ожидании утренней прогулки. Но это была не собака, а солнечный луч. За окном стояла полная тишина. Даже птицы молчали, так и не поверив, что нечеловеческим завыванием пришел конец. Я пошарила глазами по комнате и обнаружила, что все, за исключением ветки, давно не спят, но лежат неподвижно и смотрят на солнечные лучи, в крифе в кость, пронизывающие нашу комнату. Они, как огненные стрелы, пронзали пространство нашей кельи, рождая странное чувство единения. «Вот он, мой дом, вот моя семья, вот оно, счастье», — думала я.